удобренное многовековым листопадом и древесным перегноем. Человек кивает головой. «Здесь он поселится». «Да, так он и сделает. Поселится здесь». Два дня ходит он по окрестностям, но вечерами возвращается к тому же откосу. Ночью спит на подстилке из лапника Он уже так освоился здесь, что даже устроил себе постель из лапника под выступом горы. Самое трудное было найти место, ничего не будь, но его. И теперь дни стали заполняться работой. Он принялся срезать бересту в окрестных лесах, пока в деревьях ещё бродил сок. Клал бересту под гнёт и сушил, а когда накапливалась большая куча, относил в село за много миль и продавал на постройке. Домой же к откосу приносил новые мешки с припасами и инструментом, муку, свинину, котел, лопату. Ходил по тропинке туда и обратно и все носил и носил. Прирожденный носильщик, он сновал по лесу, как паром между берегами. Казалось, ему нравится, выпавший на его долю жребий. Много ходить и много носить. Будто без ноши на спине жизнь была ленива и совсем ему не по душе. Однажды он пришел, как всегда, с тяжелой ношей и, кроме того, притащил на веревке двух коз и молодого козла. Он радовался, глядя на своих коз, словно то были коровы, и ласкал их. Проходил мимо первый чужой человек — Бродячий лопарь увидел коз и понял, что попал к человеку, осевшему здесь. «Ты насовсем тут останешься?» — сказал он. «Да», — ответил человек. «Как тебя зовут?» «Исаак, нет ли среди твоих знакомых работницы для меня?» «Нет, но я поговорю там, куда иду». «Поговори». Скажи, что у меня есть скотина, а ходить за ней некому. Стало быть, Исаак. Лопарь скажет это. Поселенец не беглый. Он назвал свое имя. Он беглый? Так его мигом бы отыскали. Он просто неутомимый работник. Запасал на зиму корм для своих коз. Начал расчищать землю разделывать поля, оттаскивал камни, складывал из камней ограду. К осени он смастерил себе жильем, землянку из дерна. Она была теплая, не пропускала воду. Она выдержит бурю и не сгорит в огне. Он может войти в это жилище, затворить дверь и сидеть там у себя. Может стоять полновластным хозяином на пороге, когда кто-нибудь проходит мимо. Землянка разделена на две половины. В одном конце жил он сам, в другом — скотина. В глубине, под выступом скалы, он устроился на вал. Все было под рукой. Идут мимо еще двое лопарей, отец с сыном. Они останавливаются, опершись обеими руками на свои длинные посохи и смотрят на землянку, на расчищенное место, Слышат козьи колокольчики на косогоре. «Здравствуй», — говорят они. «Видать, знатные люди пожаловали в эти края. Лопари ведь всегда льстят». «Не знаете ли вы работницы для меня?» — отвечает Исаак. «У него только одно это на уме». «Работницы?» — «Нет». «Но мы поговорим». «Будьте так добры». Скажите, что у меня есть и дом, и земля, и скотина, но нет работницы? Так и скажите. Он и сам искал работницу всякий раз, когда относил в село Бересту, но так и не нашел. Одна вдова да две пожилые девицы посмотрели на него, а пойти с ним не решились. Отчего так вышло, Исаак не понимал. Неужели не понимал? кому охота служить у одинокого мужчины в дальних местах, за много верст от людей, в целом дни пути от ближайшего жилья.